Глава семнадцатая. Засада. В переговорную, где сидел с Ольгой, вошел грозный мужчина, высотой чуть больше двух метров и с очень широкими плечами. Чтобы не задеть косяк дверей, он даже развернулся боком. Одежда у него была немного странная: свободная рубаха на выпуск, под которой едва угадывалась тонкая кальчуга. На боку короткий меч, что в сравнении с его габаритами. выглядел как длинный кинжал. На лице несколько старых шрамов, а возраст под 40 лет. Взгляд жёсткий и оценивающий. Добрый вечер. Меня все зовут Эльдар, и мне передали, что вам нужны наёмники, и довольно крупный отряд. Расскажите, для каких целей и какой состав, чтобы я смог предоставить вам именно то, что вам требуется, сказал наёмник, присаживаясь на стул, который под его весом сильно заскрипел. Меня зовут Константин, и мне требуется отряд наёмников, но боюсь, что рассказать конкретную цель я не смогу, так как при утечке информации я не смогу ручаться, что они teatret выживут, ответил я. Если наём производится вслепую, то стоимость найма удвоится, да и наёмники будут далеко не лучшие. Если вы хотите лучших, а не сброд, то вам как минимум придётся доверить часть информации мне, чтобы я смог поручиться за вас. Этого будет достаточно, ведь сделка будет проходить под контролем гильдии. Сейчас не так много наёмников доступных для найма. Есть несколько приличных отрядов численностью до 1000 человек и около 500 человек, не входящих в гильдию, но собирающихся за заказы от нас. Они относятся к вольным, и гарантию на них мы, конечно, не дадим, но откровенного криминала там нет. Единственное, что уровень подготовки у них слабый. Но за той ценой она и мов два раза ниже, хотя и страховой взнос выше в два раза. Если хотите, то могу дать клятву на магическом шаре, но только если это не касается империи, сказал льдар. Отряд нужен за пределами империи, и клятва меня устроит, сказал я. Хорошо, сказал наемник и достал из небольшого сейфа, замаскированного под сундук, магический шар. Он был похож на стандартный магический шар из мира Анны. А наёмник, взяв его в обе руки, сказал: "Я, глава гильдии наёмников Эльдар, клянусь, что всё сказанное в этой комнате сидящим передо мной человеком, представившимся Константином, останется тайной, кроме того, что он разрешит рассказать другим для найма отряда". Шар вспыхнул белым светом, подтверждая, что клятва принята. После чего Мужчина положил артефакт на край стола в небольшую подставку. Мне нужен отряд для захвата мятежного боронства и удержания его. Точнее, основная задача будет захват и удержание одного замка после того, как его захватят разбойники. Численность гарнизона от трехсот до пятисот человек, как и нападающих, поэтому я хочу нанять отряд в тысячу наемников и желательно тех, кто не дрогнут и достаточно ответственных. Сказал я. Что с трофеями? Сам замок и баронство грабить нельзя. Все, что возьмутся разбойников и других наемников, две трети будет в качестве награды. Ответил я. Что по магам? У противника будет два мага, как с одной, так и с другой стороны. Мне нужно будет нанять еще двух магов и несколько одаренных. Шансы на успех очень высоки, поэтому я готов рискнуть своими деньгами, чтобы захватить баронство самостоятельно. А что с империей? Они могут воспротивиться смене власти в баронстве. Наёмники, конечно, будут стоять до конца, но проблем с империей мне не хотелось бы, сказал Эльдар. Есть у меня выход на того, кто поможет уладить этот вопрос. Да и в скором времени империя может быть не до простого баронства, поэтому мне нужен контракт с возможностью продлевать его как минимум до конца года, ответил я и выложил свой жетон наёмника. Внимательно осмотрев жетон, он сказал: Так ты из отряда Нейла? Говорят, вы неплохо заработали на уничтожении банды наемников и даже постоялый двор под себя взяли. Да, я заработал больше всех, так как за главаря дали приличное вознаграждение и хочу потратить эти деньги правильно. Как мне сказали, члену гильдии положена существенная скидка, спросил я. Да, так ты значит тот одаренный, который захватил главаря их шайки? Тоже достойные деяния. Да и плохих отзывов от вашего отряда никогда не было. Поэтому я могу предложить тебе скидку в четверть от стандартного найма. Тысячу наемников будет стоить для тебя пятнадцать тысяч золотых. И предоплата минимум половина от суммы на момент выхода отряда из города. Каждый из магов обойдется еще в тысячу. Одаренных хватит и среди нанятой тысячи. И того. С тебя семнадцать тысяч оплаты и четыреста золотых страховой сбор гильдии, произнес глава гильдии. Хорошо, аванс я готов заплатить прямо сейчас, ответил я и раскрыв сумку, висящую на поясе, стал выкладывать деньги, отобранные у людей лейтенанта. К ним я добавил чеки, отложенные мной, которых хватило как раз на половину суммы. Мне нравится ваш подход. В таком случае готовлю стандартный договор. Прояснился Эльдар и позвал своего помощника. На оформление всех бумаг ушло полчаса, как и на согласование различных нюансов. Завтра с утра состоится знакомство с командирами отрядов, которые будут подчиняться мне. Из гильдии наёмников мы вышли уже поздно вечером, и если я хотел успеть спасти капитана, мне нужно было поторопиться. Наши лошади стояли на улице под присмотром охраны. Поэтому переживать за сохранность своих вещей не приходилось. Мои вещи неплохо пережили хранение в земле, так как были упакованы в кожаную сумку, и, достав свои револьверы, внимательно осмотрел их. После чего прямо на улице надел пояс с двумя кобурами на себя и зарядил один револьвер антимагическими пулями, а второй обычными. Конечно, я надеялся, что использовать их мне не придётся, но решил перестраховаться. По идее, Можно было нанять наёмников на эту операцию, но тогда я мог спугнуть нападавших или, что хуже, заставить их действовать не по плану. По дороге к месту встречи мы заехали на небольшой постоялый двор и оставили там лошадей и свои вещи. Заодно сняли комнаты для себя. После этого пешком отправились в нужную мне таверну. Находилась она на границе двух районов города верхнего и нижнего. имело странное название Сломанное колесо По нашей договорённости мы играли в влюблённую парочку поэтому зашли мы в неё в обнимку пока в таверне было довольно свободно но я уверен что это ненадолго так как на встречу с капитаном звёздной приведёт с собой группу убийц Заказ у нас приняли с явной неохотой что говорила с говре владелец таверны с убийцами чтобы сгладить ситуацию Я заказал выпивку и показал всем своим видом, что собираюсь неплохо оторваться в данном заведении. Ольга изображала под выпившую девушку, а я наемника, который получил деньги за успешный заказ, который готов спустить их в этом заведении. Для убедительности уточнил у хозяина, возможно ли снять комнату на ночь, что в итоге убедил его нас не трогать. Упускать прибыль он не собирался, а наша компания, по его мнению, Должна разрядить тревожную обстановку в таверне. Ведь пока мы с Ольгой играли свою роль, в помещении стали парами и по одному заходить странные люди. И что самое важное, тут уже сидело шесть, пусть и слабых, но магов. Определенно, мое желание подстраховаться было правильным. Сама таверна была стандартна для этого типа, но близкое расположение к окраине верхнего города. внесло свои коррективы в её обстановку. Деревянные столы были далеко не новыми. Часть мебели, включая стулья, носили частые следы ремонта. Освещение из масляных светильников было не очень хорошим, и вокруг царил полумрак. Перед назначенным временем в таверну зашло отряд наёмников из шести человек, которые изображали гуляющую компанию, но то, как они внимательно осмотрели зал, говорило о их знакомстве с присутствующими тут людьми. Но на самом деле это явно были не наемники, а элитный отряд телохранителей, которые пришли с довольно сильным магом, набросившим на себя особое заклинание, скрывающее его ранг. Не будь я готов к этому, то не смог бы отличить его от остальных одаренных. Только призванная призма все видения и возможность развернуть ее под углом в сто восемьдесят градусов позволили разглядеть всех входящих в таверну. Наёмники изображали попойку. Только вот они сильно отличались от обычных выпивох, как поведением, так и жестами. Я вот, к примеру, рассказывал одну историю за другой, которую успел наслушаться в компании своих друзей, пока мы вместе путешествовали и гуляли. Разные наши успехи. Судя по редким взглядам, никто не обращал на нас сульги особого внимания. А значит, я хорошо играл свою роль. Пива я выпил немало. Но приятное зелье перед посещением таверны помогало не опьянеть. Лишь не раз старался не пользоваться магией, чтобы не вызвать подозрения у окружающих. Но апризму всевидения я применял очень осторожно и на очень короткие промежутки времени, когда на меня не смотрели одарённые и маги. Примерно в час ночи, когда мы уже доели, а мой язык сильно заплетался, да и Ольга изображала сильное опьянение. В таверну зашли три человека: капитан в сопровождении двух одаренных, точнее одного одаренного и слабого мага, но зато на них были активированы сильные артефакты. Конечно, он сразу заметил Ольгу, но та, мазнув по нему взглядом, сделала вид, что не заметила его, но при этом невзначай коснулась своей шеи, сделав характерное движение по ней. Теперь наступил самый ответственный момент. Капитан сделал ещё несколько шагов по помещению, когда решил, что нужно что-то делать, и ничего лучше не придумал, как активировать артефактный щит. Я в это же время уже доставал пузырёк с кровью единорога, который разморозили две руны, наложенные на пузырёк заранее. Мерзкий привкус и сильнейший жар распространялся внутри меня. Мои энергетические каналы буквально взвыли от хлынувшей в моё тело из окружающего мира энергии. Мешочек с сердцем единорога висел у меня на шее, сбоку, под курткой. Призванная призма всевидения позволила засечь, как маскировка слетает с мага, сидящего в окружении пятерых телохранителей, и тот начал костовать мощное заклинание. Одновременно с этим одарённый сидящий в таверне Метнули своё заклинание в вошедших. Люди, пришедшие с капитаном, активировали свои артефакты и первыми приняли удар на себя, выступив чуть вперёд и прикрыв его. Если первые заклинания одарённых они спокойно выдержали, то вот то, что подготовил неизвестный маг, было поистине мощным. Даже боюсь предположить, какого он ранга. Вероятно, уровня близкого к магистру. И с квалификацией магов моего мира. Ольга также выпила содержимое небольшого флакончика, а я уже тянул руку с ножом, который держал в руке к висящему на шее мешочку. Удар был мощным и страшным. В ходную часть таверны просто вынесло вместе с вошедшей троицей. Благо, что ты смогли сдержать основной напор, прежде чем удар достиг капитана. В тот же миг я проткнул сердце единорога. И меня скрутило неимоверная боль, а правую руку на секунду парализовало. Но самое интересное происходило в магическом плане. Вокруг меня разошлась сильнейшая волна белого света, которая лишала магии всех вокруг, кроме нас с Ольгой. Меня самого скрутило сильным приступом боли, как и всех одарённых в таверне. Только вот с магом вышла промашка. Он, конечно, пострадал от применения мной природной аномалии. Только вот его тело лишилось магии не полностью. Сам эффект уничтожения сердца единорога был широко известен и стоил очень дорого, как и его кровь. Поэтому мне пришлось заплатить такие огромные деньги. Только вот, как выяснилось, какая-то защита от этого была, и сейчас нужно что-то немедленно предпринять, пока маг не пришёл в себя. и не уничтожил нас с Ольгой. Она метнула в него небольшой файербол, но тот поставил мощный щит, основанный на магической среде, что давало мне определённый шанс. Определив нас как противников, Мак начал костовать новое заклинание, поэтому времени у меня не оставалось. Всё это время я вставал и разворачивался в сторону моего основного противника, одновременно вытаскивая оба револьвера со своего пояса. Хоть я и постарался увеличить собственное время, ускоряя метаболизм, но мое тело двигалось очень медленно. Уничтожение сердца единорога дало странный эффект, не только в магическом плане, но похоже, что и в астральном. Тело плохо слушалось, но отступать было поздно. Первым же выстрелом я попал магу в правую руку, в которой начало формироваться мощное заклинание. Сбитый конструкт чуть не оторвал ему руку. Но он каким-то образом сумел сбросить его в землю. Однако я не остановился на этом. Следующая пуля попал ему в живот, затем в грудь, но, судя по тому, что я видел, кроме сильного ушиба ничего ему не нанесла. Мелькнувшая мысль заставила стрелять в голову, хотя я и хотел взять мага живьём, но, похоже, этот параноик надел под одежду кольчугу или доспехи. Видя, что маг костует новое заклинание, Я тороплюсь, и следующая пуля проходит мимо, но зато очередная попадает точно в глаз. На этом можно было бы праздновать победу, если бы не телохранитель мага, бросившийся на меня. Но во второй руке у меня зажат ещё один револьвер с простыми патронами. Поэтому стреляю двойками и успеваю остановить ещё 4 человек, прежде чем у меня заканчиваются патроны в левом револьвере. Тратить антимагически очень не хочется. Только и умирать я тоже не хочу. Но тут вмешивается Ольга, которая смогла справиться с собой. Хоть она и выпила крови единорога, которая должна нейтрализовать уничтожение его сердца, возмущения были очень сильными, и она не смогла сразу справиться с собой. Хотя и сделала первый бросок файербола. В оставшейся паре телохранителей прилетело два файербола, угодив тем прямо в лицо. дезориентировав. Мане ничего не оставалось, как оставшиеся два антимагических патрона потратить на двух одарённых, которые сейчас пытались понять, что произошло, и призвать магию. Вообще, сердце единорога запрещённый к продаже артефакт. Помимо того, что тут они запрещаются религиозным культам, так ещё их осталось очень мало. Сам единорог имеет три сердца. И при ранении одного выпускает вокруг себя магический всплеск, который нейтрализует магию на расстоянии от 30 до 50 м. С учётом того, что убить его может только одарённый или маг, это довольно проблематично для охотника. Сам единорог обладает довольно сильными заклинаниями: магической волной, проще говоря, прессом, сминающим всё на своём пути, наподобие мчащегося грузовика, и ослепляющим светом. способно ослепить любого стоящего рядом. Кровь единорога позволяет ему не пострадать от магического взрыва и убежать от охотника или, наоборот, отомстить ранившим его. Только вот человеческое существо подлое и коварное, которое придумало много способов, как захватить единорога практически без ущерба для охотника, начиная от коварных ловушек и заканчивая специальными ядами. Поэтому цена на чёрном рынке довольно высока, но и артефакт довольно часто продаётся в свободном доступе. Убрав револьвер в кубру, я скостовал три ледяных сосульки, метнув их в ближайших противников, которые бросились на нас с Ольгой. А тут подоспела неожиданная помощь в виде помятого, но разозлённого капитана. С мечом в руке, он ворвался в таверну и набросился на окруживших нас с Ольгой противников. Восемь человек окружили нас, не решаясь атаковать, а тут на них напали сзади. Прежде чем они сумели сориентироваться, трое из них уже были тяжело ранены. Но ну а тут и мы с Ольгой приложили усилия. Я ранил двоих, а на парнице еще одного. Со ставшими ся разобрался разъяренный капитан. Мы застыли друг напротив друга, и начальник тайной службы с трудом произнес, злобно смотря на меня. Вот тут, Дим, оно вас по-мери происходит.